Опять пришло письмо от Катьки из Марокко. «Ой, мамочка, как тут все интересно. Вчера мы ездили в Касабланку. Ее тут наши, русские, между собой называют Каза. Звучит как Каза. А Рабат зовут Рабатовкой. Город, хоть и столица, но совсем небольшой. А Каза мне не очень понравилась. Длиннющая, вытянутая вдоль океана чуть ли не на сто километров. Мы немного там видели, особенно запомнилась недавно построенная мечеть дивной красоты. Стоит на огромной пустынной площади на берегу океана. Сказка! А потом мы хотели посидеть в кафе на берегу. Так там отключили электричество. Кофе сделать было нельзя. Согласились на мороженое с колой. И тоже почему-то не дали. Дедушка так рассердился. Бабушка предлагала пойти в другое кафе но он уже не захотел. И мы поехали в гости к их с бабушкой и друзьям. Нас так здорово приняли, на столе чего только не было, и все такое вкусное. Я смотрю, Гришка трескает что-то странное, какие-то крохотные белые корешки, чем-то зеленым присыпанные. Я тоже попробовала. Ничего остренько. А потом хозяйка, тоже русская Валентина, сказала, что это... «Маринованные мальки угрей. Можешь себе представить?» И Гришка тут же выдал. «Гришка ел мальки угрей. Будет в пузе клубок змей». Все так хохотали. А вчера мы ездили в Танжер. Три часа на машине. Видели место, где океан сливается со Средиземным морем. «Знаешь, мам, прямо видно...» Океан такой серо-стальной, а море сине-зеленое, и между ними бурунчики-бурунчики. Обалдеть можно! А у нас в Арабате есть русский культурный центр. Бабушку там все знают и очень уважают. Она там частенько помогает устраивать разные спектакли. А еще там работают тетя Ира и тетя Алсу. Они так поют, заслушаться можно. Там и выставки устраивают. Из Москвы художников приглашают, писателей. А самый главный у них Николай Вадимович Сухов. Очень клёвый дяденька. Мы когда туда пришли, он и говорит: "Привет. Я товарищ Сухов. А это мой Абдулла". Это его водителей вправду зовут Абдулла. А Гришка не понял, он ещё белое солнце не смотрел. Но бабушка ему показала, у неё диск есть. И вообще тут так здорово. Но через три дня мы летим в Женеву, и, наверное, я напишу уже оттуда. Тут столько дел. Целую тебя, любимая мамулечка. И Гришка тоже, и бабушка. Ой, а Гришка так загорел. Господи, какая же я счастливая. Моим детям хорошо, весело. А у меня Игнат. На четвертый день мы смотались в Москву. У Игната было какое-то дело, я забрала еще кое-какие вещи, отдала ключи от квартиры соседки Агнии Львовне, чтобы поливала цветы, и вернулись. Я блаженствовала, хоть и работала, не покладая рук. Но на шестой день меня вдруг стал точить какой-то страх. Я сама не понимала, в чем дело. Дети благополучно добрались до Швейцарии. С Игнатом все было прекрасно, помимо всего прочего, с ним страшно интересно. Мы столько говорим обо всем на свете, и чем дальше, тем больше убеждаемся, что существуем, как говорится, на одной волне. А это так здорово. Утром мы отправились в лес за земляникой. Ее там оказалось, видимо, невидимо. С детства не собирала землянику. Боже, какое это наслаждение! Запах, Вкус! Мы и сами наелись и набрали целый бидон, но я все боялась заблудиться. Этот страх тоже живет во мне с детства, но Игнат только смеялся, целовал меня и говорил, «Не дрейфь, Лерка, у меня компас в башке!» И вправду без труда вывел меня к дому. «Скажи, Игнат, с тобой что, можно ничего не бояться?» «Ну, разве что некоторых людей», — пожал плечами он. Антонина Иванова всплеснула руками при виде наших трофеев. «Вот молодцы так молодцы! Как хорошо-то! Сегодня к вечеру Михаил борисович обещался с другом каким-то приехать». Я напряглась. Игнат мгновенно это почувствовал. «Спокуха, жена! Никто тебя не съест. Даже надеюсь наоборот». «Что значит наоборот?» — не поняла я. «Там видно будет». Загадочно улыбнулся он. «А вообще, Мишка — мировой мужик. И чуть менее мировой режиссер, хоть и с мировым именем. А как его фамилия? Только тут догадалась поинтересоваться я. Званцев? Михаил Званцев? Но он же столько премий огреб. Ну, премия далеко не всегда истинный знак качества» но мишка и вправду талантлив хотя в последнее время грешит конъюнктурщиной. а ты с ним работал а как же два фильма сделали игнат я хочу видеть все твои фильмы да ну еще чего игнат делать тебе нечего или я в ответ должен воскликнуть любимое я хочу видеть все твои сериалы с ума сошел — рассмеялась я, — но это же не одно и то же. — Согласен. — Ладно, постепенно посмотришь. Не устраивать же специальную ретроспективу фильмов Игната Рахманова. Я еще не забронзовел. Иди лучше ко мне. Вот, пощупай. Я живой, теплый, еще не старый, жутко тебя люблю. А все остальное выкини головы. — Да, кстати... «Давно хочу спросить. Тут нас Антонина кормит. А ты вообще-то умеешь готовить?» «Конечно, умею. Говорят, даже я очень хорошо готовлю». «И пироги печь умеешь? Умею, и торты. А блины?» «Вот с блинами хуже. Блинчики умею, а настоящие масленичные блины нет». «Какое счастье! Почему?» Хоть один недостаток обнаружил в любимой женщине. «Ну, если очень надо, я научусь. Да ну их нафиг. У меня от них всегда живот болит. Я посреди масленичного застолья обязательно вспоминаю Лескова. Хм, боишься, как пекторалис от блинов помереть? Именно сокровище мое. Пекторалиса знает!» Под вечер мы сидели на балконе, лениво перебрасываясь какими-то ничего не значащими фразами, как вдруг ворота раскрылись, и на участок въехал неправдоподобно громадный внедорожник. Оттуда выскочил невысокий лысоватый мужчина, которому сразу кинулась Антонина Ивановна. А с другой стороны, неспешно вылез еще один человек, при виде которого мне стало нехорошо. Это был Лощилин. Лерка, ты чего так побледнела? Игнат, это Лощилин. Твой бывший? Ну и что? Ты его боишься, что ли? Зря. Я с тобой в случае чего сразу дам ему в рыло, за мной не заржавеет. И он так мне улыбнулся, что все страхи сразу же улетучились. Снизу раздался громкий голос: "Игнасио, где ты?" "Я тут, сейчас спущусь". "Да не один спускайся, умираю от любопытства, не терпится взглянуть на твою избранницу". "Потерпи ещё минутку. Моя избранница прихорашивается". А ей вправду стояла перед зеркалом в спальне. "Да чего ж мне к лицу, Игнат?" Я сама себя не узнавала. И плевать мне на Димку, Игнат ни за что не даст меня в обиду. Он спустился первым. А я еще немного подвела глаза, слегка мазнула помадой губы и надела белую маечку, оттенявшую первый загар. Пусть все видят, что у Игната хороший вкус. Я уже была внизу, как вдруг до меня донеслось. лащилин переспросил Игнат. «Первый муж Леры?» «Первый пока единственный», — хмыкнул Дима. «Вот тут вы ошибаетесь, уважаемый. Вы первый, а я второй и уверен последний». ни «Нихрена себе!» — раздался удивленный голос Званцева. Когда я вошла в комнату, Игнат Званцев встали. Дима уже остался сидеть, но, видимо, почувствовал себя неловко и тоже поднялся. Званцев широко улыбнулся. «Здравствуйте, Лерочка!» «Вот вы какая!» «Теперь я понимаю, почему Игнасио буквально потерял голову. Очень рад, что мой скромный дом, ну, или не очень скромный, дал приют такой чудесной паре. Ну, как я понял, с Дмитрием вас знакомить не надо. Черт побери, какая-то водевильная ситуация!» — рассмеялся он. У Димы лицо было непроницаемым. «Пошли, Димон, покажу тебе дом, определённо постой, а потом будем ужинать». Дима молча кивнул, и они ушли. «Фу!» — прошептал Игнат, — неприятный тип. «Что ты в нём нашла?» «Правда, я лучше. В миллион раз!» — рассмеялась я. Как точно и ловко он умеет разрядить атмосферу. знаешь Я завтра должен смотаться в Москву. Тебе не западло тут одной остаться? Зачем тебе ехать? Ты ж не собирался. Да позвонили. Возникло одно неотложное дело. Хочешь, поедем со мной? Игнат, мне нужно дописать две серии кровь из Но ну, вообще, может, нам пора отсюда съезжать, а? Да ну, здесь так хорошо. А Мишка пробудет в лучшем случае три дня. Не торчать же тебе в душной Москве. Мне душно только без тебя. Вот, нашла себе кондиционер. А вообще-то фразочка из твоих сериалов. Он принялся меня целовать. Ох, простите, друзья мои, — раздался голос Званцева. Я называю это магнитной стадией, когда как магнитом тянет друг к другу ну пора за стол. Вы, говорят, земляники набрали. Ох, люблю землянику. И хотя разговор за столом был общим, я видела, что Дима напряжен и взгляд у него тяжелый. А Игнат разливался соловьем, рассказывал о Южной Корее, о фильме, который там снимал. И мне даже показалось, что его сумасшедшее обаяние подействовало даже на Лащелина. Уже к концу ужина Званцев обратился ко мне. «Лерочка, это правда, что вы были любимой ученицей Мильмана?» «Ну, так я сказать не могу, но Евгений Фридрихович действительно хорошо ко мне относился. И при этом сейчас вы пишете этот безразмерный кошмар?» «Да, так получилось» но я стараюсь и в этом найти какое то удовольствие к тому же у меня двое детей так что особенно привередничать не приходится лощери вспыхнул но промолчал ничего вмешался игнат думаю теперь все переменится теперь лера не одна лерочка я вот хотел вам предложить начал званцев сделать сценарии полнометражного фильма по «У меня сердце замерло. По Диминому роману насморк. Я хочу его ставить, и, сами понимаете, это марка и выход на совершенно иной уровень». Игнат напрягся. «Нет, Михаил Борисович, я польщина спасибо, нет». «Но почему?» «В конце концов, ваш бывший муж сам выдвинул эту идею, то есть с этой стороны...» «Михаил Борисович, дело вовсе не в наших отношениях с Дмитрием Сергеевичем, а в том, что мне категорически не нравится этот роман, решительно проговорила я. Лощилин позеленел». «Да?» — страшно удивился Званцев, а я от него в восторге. «Игнасию, а ты читал?» Я? Нет. Я к современной литературе с большим недоверием отношусь, знаете ли. Предпочитаю Лескова. Послушайте, Лера, может быть это даже хорошо, что роман вам не нравится. Сценарий может получиться острым, злым, и это пойдет на пользу фильму. Вы привнесли бы туда эмоцию, которой там иной раз не достает. Нет, Михаил Борисович, все-таки нет. Лера, Это неразумно. В наше время, когда катастрофически не хватает хороших сценаристов, лучшая ученица Мильмана окропает эти убогие сериалы. «Игнасио, скажи ей...» Лера подал в вдруг голос Димы. «Миша прав. Ты талантливый человек. Зачем губить свой талант этой кошмарной поденщиной?» «Не стоило ему этого говорить». Кровь бросилась мне в лицо. Помимо всего прочего, я не могу взяться за это еще и потому, что моя дочь мне этого не простит, — отчеканила я и встала из-за стола. — Ну что ж, Лерочка, на нет, как говорится, и суда нет, — примирительно проговорил Званцев. — Сядьте, Лерочка, успокойтесь, я же был не в курсе. Дима сам назвал вашу кандидатуру. Игнат мягко усадил меня на место. "Не шебуршись, Лярка", шепнул он. "Ты молочина, а ты скотина. Ты в корне не права, я тебе потом объясню". За земляникой с деревенским молоком все страсти кое-как улеглись. Мужчины заговорили о футболе, а я все пережевывала состоявшийся разговор. А ведь действительно Я могла бы сделать из насморка, который был явно написан обо мне, не сценарий, возможно, перейти на совершенно иной уровень, и даже в какой-то момент я была уже готова согласиться, но мысль о Катьке не позволила мне этого сделать. И слава богу, она навсегда бы сочла меня предательницей. И как еще она отнесется к Игнату? Ладно, сейчас еще июнь, дети вернутся к сентябрю, Игнат, скорее всего, уедет в экспедицию. Господи, как же я без него буду? И он, словно прочитав мои мысли, нежно пожал мою руку, мол, я тут, я с тобой. Когда мы поднимались к себе, он потребовал. «Девушка, извольте объяснить, почему это я скотина?» — Я уже не помню. Ты считаешь, что я должен был вмешаться? — Да нет. По здравом размышлении. Мне так понравилось, как ты его отбрила. Супер. И нечего мне было лезть. А что, твоя дочка и впрямь не простила бы тебя? — Никогда. Ну надо же. А скажи-ка мне, у тебя есть э, какой-нибудь готовый сценарий из «Непошедших»? «Штук пять. А где они у тебя? В компе. Я вернусь из Москвы, покажешь? Зачем? Дурацкий вопрос. Мне интересно. И потом, у меня есть одна мечтулька — поставить фильм как режиссер. По крайней мере, попытаться. И кто же даст деньги на такую попытку?» Если будет конкретный, интересный материал, почему бы и нет? У меня все-таки какое-никакое имя есть. А ты бы отдала свой сценарий в мои руки? Игнат! Я знаю, ты сейчас скажешь, я отдала в твои руки всю свою жизнь. Ты дурак, Игнат. И именно это я хотела сказать, а вовсе нету пошлость. Лерка! А ты его любила, этого лощилина? Любила, еще как любила. А он, по-моему, до сих пор тебя любит. С ума сошел! Но ты же знаешь, какой я чуткий, я носом чую любит. Но я также носом чую, что ты его не любишь. Это правда. Вот и славно. Иди ко мне. Ты, значит, не ревнивый, Это хорошо. Он задумался. Нет, пожалуй, не ревнивый, хотя у меня пока не было повода тебя ревновать. А других женщин? С ума сошла? Считай, ты у меня первая. Здрасте, а... Слушай, я плохо помню, что там за бабенка была у Адамы до Евы. Лилит, кажется. Но началось-то все с Евы. Вот и считай, что ты моя первая и единственная, а все остальное не в счет. Вот уж, воистину, трепетный трепач. Игнат ехал в Москву с единственной целью — поговорить с матерью. Зная ее нрав, он не слишком надеялся на успех, но, как известно, надежда умирает последней. Вчера ему в голову пришла хорошая идея, которая, если удастся ее осуществить, здорово облегчит жизнь им с Леркой и матери. Свои шансы он расценивал не слишком высоко, а потому не стал посвящать в это Леру. Он постоял у двери, не зная позвонить или открыть своим ключом, и решил все-таки позвонить, ведь они с матерью расстались в состоянии войны. Дверь ему открыла милада Он просто обалдел. — Игнаша! — обворожительно улыбнулась девушка. — Вита Адамовна, это Игнат! — Ты что здесь делаешь? — буркнул он. — Явился? — вышла в прихожую мать. — Ну что? Прочухался? Понял, что с матерью так нельзя. — Мама... Я не стану ни о чем говорить при посторонних. А ты еще и хамом стал с этой девкой. миладочка здесь не посторонняя. Как интересно. А как миладочка сюда вообще попала? Причапала жаловаться мамочке. Ах, Игнаша, такой сякой, обидел бедную крошку окрошка такая чудная девочка молоденькая бездетная из добропорядочной семьи самостоятельная чем не пара для сыночка уже орал игнат вы тут спелись заговор против меня устроить решили игнат дурачок перебесится вернется к мамочке и все сделает как мамочка велит не смей кричать одернула его вита адамовна Игнат крайне редко так выходил из себя. «Буду кричать! Хочу и буду!» Он стукнул кулаком по столу. «Мама, где твои глаза? Ты что, не видишь, что это за птица? Думаешь, прелестная калибри, райская птичка? Ни хрена! Это настоящее пиранье!» «Пиранье, между прочим, рыба...» Осторожно попыталась свести дело к шутке Милада. Какая хрен разница? Я, конечно, давно смекнул, что ты себя представляешь. Но что ты к моей матери за подмогой полезешь, это доложу я вам сюрприз. Всем сюрпризом сюрприз. «А ты, мама, тебе плевать на мои чувства, на то, что я встретил главную женщину своей жизни, свою вторую половинку. Тебе важно только, чтобы все было по-твоему». Так вот тебе мое последнее слово. «Наши отношения отныне, как это ни горько, сводятся исключительно к деньгам. Я буду каждый месяц переводить деньги тебе на книжку». Если понадобится что-то еще, дай знать. Я все сделаю. Но общаться мы не будем до тех пор, пока ты не признаешь Леру. Тебе не надо ее любить, обойдемся. Но, по крайней мере, ты не будешь плести против нее интриги, даже если к тебе явятся все бабы, которых я когда-либо трахнул. Счастливо оставаться. И с этими словами он выскочил из квартиры. Он весь дрожал. Его миссия с треском провалилась, а он даже не успел слова о ней сказать. Вчера его посетила, как ему показалась, благая мысль — уговорить маму переехать в его квартиру на Красноармейской. Тогда они с Лерой могли бы жить вместе, не мозоли глаза ее детям, притерлись бы постепенно друг к другу, а там, глядишь, и сменяли бы две квартиры на одну большую, не вышло. Ну и ладно, обойдемся. Господи, почему люди всеми силами стараются испортить друг другу жизнь? И зачем матери нужно, чтобы тридцатипятилетний мужик, давным-давно самостоятельный, плясал под ее дудку, тем более, что я никогда под нее не плясал? Она хотела, чтобы я стал ученым. Я пошел во ВГИК. Еще в детстве она решила учить меня музыке, а я хотел только рисовать. Она хотела, чтобы я дружил с Виталькой, мальчиком из семьи дипломатов. А я дружил с отпетыми хулиганами Петькой и Гошкой. Ничему ее жизнь не учит. И что в результате? У меня есть моя работа, есть Лерка, а у нее что? Дурной пес злоба на мою лерку это гадючка милада хотя после сегодняшней сцены милада попросту забудет о ней как о досадном недоразумении ему даже стало жалко мать но портить жизнь себе и лерки он не позволит я со своим ноутбуком сидела в саду и писала погода стояла чудесная званцев с слащлиным после завтрака куда то ушли и никто мне не мешал Работалось легко, пальцы так и летали по клавишам. И вдруг кто-то положил руки мне на плечи. «Ай!» — испугалась я. «Дим, ты что, спятил? Так можно до смерти напугать». «Извини, не хотел. Лер, нам надо поговорить с глазу на глаз. Сейчас самая подходящая ситуация». «Вообще-то я работаю». «Ничего, наверстаешь». «Ты всегда быстро писала». «Хорошо, говори». Он сел за садовый столик напротив меня. «Волнуется», — сразу определила я.